Глава девятая. руки грубиян. Да-да, Яна решила снова сходить в музей, но одна. Довольно слабая надежда что-то найти, но надо же с чего-то начать. А в музее тихо и спокойно, можно подумать. Все-таки она теперь была уже опытный детектив, прочитала столько историй. И большинство детективов предпочитали думать в тишине, Но дома разве посидишь и подумаешь, тут же начнется, ты что, заболела? Компот будешь? Может, поговорим? И даже, а как контрольная по математике прошла? Будто нет ничего важнее контрольной по математике. И Яна решила спокойно подумать в музее. И заодно проверить, не исчезло ли что-то еще. Не зря же она фотографировала. Память телефона еле все вместила. Она специально выбрала четверг, чтобы прийти без экскурсии. Заодно надеялась, что ей повезет, а она случайно встретит грабителей. Как там говорил Метелкин? Преступники возвращаются на место преступления. Что ж, кажется, она их понимает. Ее так и подмывало подойти к бедной Фортуне, руку которой она примотала скотчем. Если так посмотреть, грабителей получается вообще за уши не оттащить от музея. И тогда Яна сумеет их задержать. Ну, не одна, конечно. Она позвонит в полицию и скажет... Что же она скажет? Дальше фантазия буксовала и сразу перепрыгивала к понятному. Туда, где ее награждают медалью за бдительность и отвагу, а посрамленный Метелкин пожимает ей руку и говорит, что она... Настоящий детектив. Метелкин вообще в последние дни стал мало с ними общаться. Только и делал, что хвалился своими детективными способностями и дружбой с мариванной Будто это его личная бабка, а не общественная. В смысле с их, с общего, с Метелкиным двора. И даже думать о своей будущей победе было приятно. Яна купила билет. На кассе сидела другая женщина, а не тетя Света и двинулась по уже знакомым залам. Она смотрела в телефоны, на экспонаты, сравнивая их расположение, и не смотрела перед собой, и поэтому налетела на какого-то мужчину. — Простите! — ойкнула она, отшатываясь в сторону. — Смотри, куда идешь! — буркнул длинноволосый парень. Теперь Яна видела, что ему лет двадцать-двадцать пять. Яна машинально скосила глаза на свой рукав, которого коснулся парень, И снова ойкнула. На светло-желтой кофточке было свежее чернильное пятно. «Сами тоже смотрите!» — буркнула она. Обычно она не позволяла себе грубить взрослым. Но этот незнакомец ее рассердил. «Он что, с потекшей ручкой по музею бродит?» К счастью, парень уже отвернулся и не слышал ее. А вот она сбоку отчетливо видела как он сердито фыркает, пытаясь оттереть руки. Это не шариковая ручка. Все его руки были в чернилах. Яна видела в каком-то фильме, что инквизиторы защищали деньги от кражи бомбой, похожей на чернильную. Или инкассаторы. Точно, инкассаторы. Неужели ей повезло, и она наткнулась на настоящего грабителя? а не на какого-то там жалкого музейного вора». Яна во все глаза разглядывала преступника, совсем забыв об осторожности. «Чего уставилась?» — грубо спросил парень. Яна растерялась. «Мне показалось, что я вас где-то видела», — соврала она. «А мама говорит всегда здороваться со знакомыми». «Нигде ты меня не видела?» — буркнул парень. «Отвали!» Яна спорить не стала и поспешила покинуть ставший опасным зал но остановилась около двери. Посмотреть. Сегодня, поскольку посещение было открытым, в каждом втором зале сидели старушки-экскурсоводы, готовые помочь или хотя бы не дать облизать горный хрусталь. Ну, так, по крайней мере, предположила Яна. Так что, если грабитель планировал что-то ужасное, ему стоило выбрать другой день. — Тетя Маша, у вас есть чем руки отмыть? Спросил вдруг предполагаемый преступник, и Яна прильнула к двери. Мариванна большая елозила швабры по полу, убирая следы осенней слякоти от пришедших с улицы посетителей. Яне стало стыдно. Она тоже не слишком хорошо вытерла ноги на входе. Заодно она вспомнила, что у грабителя должно быть еще и лицо в краске, не только руки. А если он был в маске, то почему без перчаток? — Ерунда какая-то. — Наверное, Мариванна тоже так подумала. Она вытащила из кармана тряпку и протянула ее парню. — Это где ты так вымазался, дуралей? — А сами догадайтесь, — прошипел тот с угрозой. — Нет, может, он и не грабитель, но преступник точно. Яна решила спасать Мариванну. Пусть соседка и странная, да еще постоянно предлагает им просроченные карамельки, но она была своей, детективом и никак нельзя ее оставлять один на один с преступником. Яна поспешила обратно. «Марь Ивановна!» Она подбежала так внезапно, что старушка схватилась за сердце и шумно выдохнула. «Пуф!» Но Яну уже было не остановить. «Хотите, я вам помогу? Вместе мы быстро пол протрем». «Нет, спасибо, Яночка». Марь Ивановна уже пришла в себя и ласково улыбнулась. «Мне немного осталось». «Я могу воду поменять. Вон какая она мутная!» Яна схватила за ручку ведро и... Не смогла его поднять. Вот дела. Она уже забыла, что металлические ведра такие тяжелые. Позорище! Хорошо еще, что синие руки грубиян тут же ухватился за ручку с другой стороны и потянул на себя. «Я сам помогу. Эта работа тяжелая, мужская!» — заявил он и, вырвав ведро из рук Яны, зашагал в сторону выхода. Мариванна была спасена. «Вы его знаете?» — тихо спросила Яна. «Вдруг это грабитель?» «Да ну, какой из него грабитель?» — засмеялась Мариванна. «Или думаешь, может, мое ведро украсть? Надо за ним проследить. Он просто вас бабой Машей назвал». Вспомнила Яна, уже наученная Метелкиным подозревать всех и всегда. Но Мария иванна ткнула в бейджик на своем халате, и Яна с изумлением прочитала. Мария Ежова. Менеджер по клинингу. — с уважением произнесла она. — Я думала, вы уборщица. — Да, так и есть, деточка. Это все только для виду. Мария Ивановна большая, еще потерла подсохшей тряпкой пол и выпрямилась. — Так, пойду проверю, куда этот паразит ведро мое уволок. А Яна пошла смотреть дальше экспонаты, и ей повезло. Она обнаружила, что три экспоната стоят не так, как их поставили, а зал, где висели картины, и вовсе закрыт. По техническим причинам. Ну-ну. Возможно, прямо из-под носа украли что-то и пронесли мимо неё, а она не заметила. Жаль. Но она тут же утешилась, подумав, что грабители ее тоже не заметили, раз не стали палить из пистолетов. «Это уже хорошо!» И Яна взбодрилась, осмелев настолько, что решила пойти и проверить самого директора музея, никак не меньше. А что он ей сделает посреди рабочего дня-то? И она отправилась искать кабинет директора. «Он же должен где-то быть!» И, разумеется, Яна угадала. Кабинет директора был в самом начале музея, недалеко от касса. Яна напомнила себе, что она серьезный детектив, а не просто шестиклассница, и что у нее есть веские доказательства, и постучала. «Да — Да-да, войдите, — услышала она. Стало очень страшно. Но Яна и тут удержалась от бегства. Разве что зашла она очень осторожно. Приоткрыла дверь совсем чуть-чуть и втянулась в кабинет, как кошка. Нет, ну дались ей эти кошки. — Здравствуйте. «Директор», — вежливо поздоровалась Яна, пытаясь разглядеть бейджик или табличку директора, чтобы назвать его по имени. Но ничего такого не было. «Меня зовут Яна Егорова. Я учусь в школе номер два в шестом Б-классе». «Очень приятно, Яна Егорова», — сказал директор, но сам не назвался. Пришлось Яне и дальше обращаться к нему просто «директор». Не догадалась она посмотреть сначала в интернете. «Что ж теперь?» «Что у тебя случилось?» «У меня ничего не случилось», — как можно вежливее ответила Яна. «А вот у вас в музее случилось ограбление». Она, наконец, выдохнула и получше рассмотрела директора. Директор был представительный, большой, толстый и немножко лысый, а там, где не лысый, седой и совершенно бритый, ни усов, ни бороды, В общем, издалека не спутаешь, сразу видно, что директор. Не то, что директор их школы маленький, худенький в очках. Как его еще старшеклассники не дразнят, непонятно. — Прямо ограбление, — почесал Лысину директор. — Может, тебе показалось, Яна? У нас тут сигнализация, да и экспонаты все на месте. — В том-то и дело, что не на месте. Яна даже подскочила от возмущения. — Подделки это! вы друзу хрусталя огромную в геологическом зале помните директор кивнул еще бы он не помнил а это солевая подделка торжественно заявила яна директор некоторое время молчал прекрасная фантазия наконец кивнул он для шестого класса просто изумительная я не хотелось разреве от злости да нет же В отчаянии крикнула она. «Это правда! Вот прямо сейчас пойдемте, и я вам докажу!» Директор посмотрел на свой компьютер и на стопки бумажек, и по его взгляду Яна поняла, что ему надо что-то делать, но он до смерти этого не хочет. Она его понимала, хоть и была отличницей. Иногда даже отличники не хотят делать что-то нужное, просто они это скрывают. «Ладно», — наконец решился он. «Веди меня, Яна Егорова!» И Яна повела его прямо к хрусталю. «Вот!» — ткнула она пальцем в друзу. «Подделка! Лизните и убедитесь!» «Что, прости?» — не понял директор. «Даже директора бывают не очень понятливые!» я не попался как раз такой. «Ничего удивительного, что тут статуи воруют!» «Лизните! И вы сразу поймете, что это соль!» — пояснила Яна. «Ну!» пока никого в зале нет». Директор быстро оглянулся и, убедившись, что Яна не врет и вокруг никого нет, быстро коснулся друза языком. «А потом еще раз, еще раз!» Яна испугалась. «А что, если он, как лось, изголодался по соли и слижет сейчас весь хрусталь? Или это олени так делают?» Но тут директор оторвался от хрусталя и сказал «Обычный камень». «Не соленый?» «Не может быть!» Яна тоже лизнула хрусталь сама. «Не соленый?» Она в ужасе уставилась на директора, а тот нахмурил брови и рассмеялся. «Отличная шутка!» — заявил он. «Как там молодежь говорит? Пранк!» «Признавайся! На камеру снимала!» И он пригладил жалкие остатки волос, торчащие у него над душами — Нет, — растерянно ответила она. — А картины? Картины в последнем зале, который не работает. — Там просто будет новая выставка. Картины перенесли в другое помещение. Директор перестал смеяться и одернул пиджак. — Отличное чувство юмора, но мне пора работать. — А статуи давно уже не чугунные, — крикнула ему вслед Яна, но директор не обернулся. Только махнул рукой. Он торопился к оставленным скучным бумагам и компьютеру. Не поверил, потому что доказательство ее подвело. Хорошо еще, что директор оказался смешливым, а то бы мог и родители вызвать. Даяна начала доходить вся драматичность ситуации. Да что за день такой, а? И кофточку испачкал какой-то грубиян. И директор музея, наверное, думает, что она чокнутая. Поморгав, чтобы не заплакать, Яна быстро натянула куртку и вылетела из музея. На лестнице снова налетела на кого-то, да так, что они оба чуть не полетели кубарем. Ох, точно не ее день.